Один вынимает скальпель из на поясе, к скальпелю приварена цепь. Он спускает скальпель рабочему, а другой конец цепи захлестывает за поручень, чтобы рабочий не удержал с оружием. Рабочий берет скальпель, одним движением врезает бластика вдоль груди, и старик перестает биться. Я боюсь, что меня затошнит, но потроха не вываливаются, как я думаю, кровь не течет, только сыплется струей залая Ржавкина. Извитка мелькнет проводок или стекляшка. Рабочий уже по колено в этой трухе, похожий на окалину. Где-то топка разевает пасть, слизывает кого-то. Я хочу вскочить, побежать и разбудить Макмерфи, Хардингов, тех, кого можно, но смысла нет. Распресу кого-нибудь, а он скажет, «Ну ты, дурак ненормальный, чего я загоношился?» Пожалуй, еще поможет рабочему вздернуть и меня на такой крюк. Скажет, «А ну посмотрим, что у индейцев внутри».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 За ним трусит стайка учительниц, студенток и так далее. Они в синих фартуках, головы с кудрями и заколками. Он ведет их и дает пояснение. Вспомнил что-то смешное и прервал пояснение, глотает из фляжки, чтобы не хихикать. В это время одна его студентка рассеянно оборачивается и видит потрошенного хроника, который подвергся за пятку. Она ахает и отскакивает. По связям с общественностью поворачивается,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 Это мистер Терку. Тащит меня за руку из тумана, трясет меня и улыбается. Он говорит, «Вам приснился плохой сон, мистер Бромден?» Он санитар. Один дежурит долгую ночную смену с одиннадцати до семи. Старый негр с широкой сонной улыбкой и длинной шаткой шеей. Запах от него такой, как будто он немного выпил. «Ну-ка усните, мистер Бромден».